Глава 16. Когда все дружно покинули теплую нору, хоста, оставленная с ясельниками, столкнулась с крупной проблемой. Сажать картоши умчались все, не только десятилетний Вади или девятилетний Гарден, но даже Ирма со своей бандой, объяснив на ходу, если уж в прошлом году они повеселились, собирая картоши, то почему бы не поиграть, сажая их в этом? Хостя оставили всех пятерых малышей, которые были знакомы с нею по группе Сири. Оставили Айну, Оливию, которая еще не могла поднимать тяжелое. Оставили, конечно же, Фаркаса, который уже довольно сносно передвигался на ножках, а также волчат Тибра. С ними легче. Они сами радостно бегали за всеми, только под ноги надо было чаще смотреть. И оставили Ригана. Ту самую большую проблему. Космея сидела в мансарде. С нею занимался старик Бернар, освобожденный, как и старый маг из группы Сири, от работы на полях. Но старый маг все же отправился на работу, с сумкой, набитой всякими лекарственными снадобьями. Он должен был ходить рядом с тем полем, которое засаживалось, и быть готовым ко всему. Дети же. Ориган забился под кресло и рычал на хосту, едва только она пыталась с ним заговорить. Он страшно обозлился, когда узнал, что ласковая мама Селена куда-то пропала. И Хоста, беженка со стажем, прекрасно его понимала. Он только привык к впечатлению защиты, главным стержнем которого была хозяйка места, и вдруг она исчезает. Хоста уже собрала малышню на выход погулять во дворе, но не решалась выйти, будучи в сомнениях. Не оставлять же мальчика-дракона в гостиной. Здесь пусто, ушли даже кам с домашними. В мансарду Риган возвращаться тоже не хочет. Как не хочет и Хоста оставить малыша в одиночестве. Стукнула входная дверь в дом. «Хоста, прости, мы задержались немного!» В гостиную влетела Аманда, одной рукой придерживая рассыпающиеся белокурые волосы. За другую крепко цепляется Люция, которая в этом положении умудряется поиграть, ведь мама сильная, может поджать ноги и полетать, цепляясь за ее руку. «Оказывается, я так привыкла к помощи Эрна, что без него, как без рук. Все забываю, ничего не успеваю. Вот, оставляю тебе Люцию и бегом на поле». Женщины привычно расцеловались, и Аманда упорхнула, смеясь и все еще пытаясь что-то сделать с волосами. Люция остановилась посреди гостиной и радостно огляделась. Улыбка медленно растаяла на губах девочки-дракончика, когда ее взгляд остановился на кресле. «Люция, солнышко, мы сейчас пойдем», — заторопилась Хоста. «Риган, последний раз спрашиваю, пойдешь ли ты со всеми?» Солнышко внезапно качнулось и решительно потопало к местечку, в котором прятался Риган. Люция еще не видела мальчика-дракона, как и он пока не знал о ее существовании. Девочка-дракончик нагнулась, схватившись за подлокотник кресла, чтобы не упасть. Несмотря на свои уже четыре года, Люция отличалась довольно плотным телосложением, хоть и малым ростом. Хоста с небольшой боязнью, но с любопытством следила за ее действиями. В дела драконов лизать тоже проблематично. Женщина-эльф следила, как и притихшие дети, которые побаивались даже подходить к креслу. Оно так злобно рычало». Рука девочки-дракончика резко метнулась в просвет между креслами, откуда эхом раздался такой яростный рык, что хоста заледенела. Рычание еще не закончилось, как Люция зашипела в ответ и пнула ногой в тот же просвет. Оттуда болезненно охнули, а девочка-дракончик медленно стала словно падать назад, на спину, при этом жестко за что-то держась уже обеими руками и шлепнулась-таки на попу, одновременно выдрав из кресельного просвета плохо закрепившегося там Ригана. Он упал на бок рядом с нею и поднялся бы сразу, если бы Люция все еще не держала его. Оба дракончика замерли, гневно сопя и сверля друг друга злющими глазищами. Хоста осторожно подошла и склонилась над ними. «Люция, это Риган. Риган, это Люция. Познакомьтесь». Драконы притихли, все еще глядя друг на друга, но уже более вдумчиво. Сочтя, что они начали успокаиваться, Хоста мысленно обратилась к богам за помощью и, взяв обоих за шкирки, поставила их на ноги. И поспешно отошла от дракончиков, срочно проверить, хорошо ли застегнуто пальтишка на Айне и на Корилусе. Через минуты малышня выбежала на детскую площадку при теплой норе. Насупившаяся Люция без колебаний вела за собой прихрамывающего, теплоодетого Ригана, который больше не возражал против прогулки. Замыкала компанию, неся корзину со стеном, очень благодарная девочке-дракончику Хоста. <музыка> Селена старалась не думать, в каком состоянии сейчас ее руки и куртка впереди. Чёрная, она помнила, сажа, ощущалась здорово жирной. Она вообще старалась не думать о том, что поднимается куда-то в неизвестность, потому что руки начали уставать, скобы казались ещё уже, чем были в начале подъёма. В общем, ноги подрагивали при каждом движении наверх, да и вообще при движении, а руки устали так, что она всё чаще начинала делать паузы в подъёме. Давным-давно она усвоила, что лучше увлеченно думать о чем-то другом, чем о трудной работе, и тогда работа не замечается и выполняется быстро. О чем думать? Ну, например, о том, что сегодня в деревне день картошных посадок, а хозяйка места слиняла со своего законного места из-за того, что не сообразила, как и остальные. Другая специализация, другая магия. Еще она думала о том, что ждет ее наверху. Было бы здорово попасть в какую-нибудь жилую комнату или что там у них. И пока в ней никого, неплохо бы провести обыск и быстро слопать любой продукт, который попадется на глаза. И нисколько несовестно, что это будет расцениваться как обыкновенное воровство. Есть хотелось ужасно. В общем, она старалась думать о чем угодно, лишь бы не зацикливаться на тяжело ноющей груди. Упорного отсутствия света наверху она слегка побаивалась, но утешала себя тем, что может выбраться всего лишь в темную комнату, в которой просто-напросто забыли открыть шторы. Утро же. И опять переключалась на происходящее в деревне и в теплой норе. Там сейчас, наверное, хоста всеми заправляет, ну, ясельниками, а Джари? Она прикусила губу. Джари едет сюда, в храм ордена Некромагов. Он по-другому не сможет, как бы она себя не уверяла, что он работает вместе со всеми на полях. Наверху, чуть сбоку от основного пути, забрезжило что-то смутное. Селена, уставшая от темноты, даже остановилась, цепляясь за скобы и пытаясь разглядеть, что же это. Наверное, выход. Очень далёкий, если пятно света выглядит таким трудновидимым. Но выход. А там хоть с кем-то встретиться, хоть поговорить и хоть что-то узнать. Но смутное пятно оказалось ближе, чем она думала. И скоро она смогла протянуть руку и потрогать это пятно. Что-то вроде рогожи. Даже видно, как просвечивают переплетение нитей. Значит ли, что она поднялась до следующего камина? Поднявшись еще на пару скоб, Селена затихла, пытаясь расслышать хоть что-нибудь. Ничего. Делать нечего. Или свернуть и лезть дальше, или оказаться в помещении, в котором так тихо. Раскрытой ладонью она подняла рогожу и отпихнула в сторону, поморщившись от упавшей на лицо пыли и мелкой крошки. Подтянувшись, вылезла в камин сбоку и выглянула. Темно. Разве что еле теплится одна единственная свеча. То ли окон нет, то ли они прикрыты шторами, как она и решила ранее. В этой комнате, близнеце той, откуда она пришла, тоже широкая скамья. А на ней сидит какой-то человек. Повернул голову, явно заметил, но сидит. И не удивлен. Селена вылезла из камина, встала на ноги, встряхнулась и вежливо спросила. «Не подскажете, где я нахожусь?» Человек замер от ее вопроса. Селена ждала. Она прекрасно понимала, где находится, но ведь с чего-то надо начать беседу. А там, глядишь, он вызовет кого-нибудь, с кем можно поговорить о насущном, например, о завтраке. Она сглотнула. Сколько ж ей пришлось быть без сознания, если так хочется есть. Да не шагов 6. Селена вздохнула и с горечью вспомнила, как Джари шутливо обижался, что она хочет тренироваться с Колором, а не с ним. Но незаметно, словно просто потопталась на месте, встала в боевую стойку. Одна нога чуть вперед, руки согнуты на уровне талии. Уж базовые элементы для хорошей драки Джари успел с ней пройти. Незнакомец встал, но от скамьи не отошел. Теперь она увидела его лицо. Эльф. Высокий и средних лет. В какой-то хламите. Лицо кажется доброжелательным. Но почему-то от этой его доброжелательности Селена сжала в кулаках выточенные для предполагаемой драки камешки. «Здравствуйте, леди. Вы и в самом деле не знаете, где находитесь». «Я недавно пришла в сознание». Объяснила она, стараясь выглядеть легкомысленной и слегка испуганной. «Последнее, что я помню, ну, я была в своей деревне, я хозяйка места», — уточнила она. Утром встала, прошлась по деревне, а потом она пожала плечами и вопросительно уставилась на незнакомца, с трудом удерживаясь от желания наивно вытаращить глаза, подражая Ирме. «Вы в храме ордена некромагов», — тоже в некотором недоумении ответил незнакомец. «Но как вы попали в мою комнату?» «Я начала замерзать», — вздохнула Селена. «Посмотрела на камин. Было бы здорово разогреть комнату, в которой очнулась, но в камине не было растопки. Постучала в дверь, но мне никто не ответил. А когда заглянула в дымоход, увидела скобы. Кстати, простите за настойчивость, но у вас не найдется что-нибудь из еды. Я очень проголодалась». «У вас интересный браслет». Будто ненароком заметил незнакомец, не обращая внимания на ее прямую просьбу. Он блокирует связь с кем-то. «Почему вы не позовете на помощь тех, кто связан с этим браслетом?» «А мне уже надо звать на помощь?» — бесстрастно спросила Селена. Кулаки сжались так, что камешки впились в кожу. «Следует ли мне понимать вас так, что вы мне не поможете?» «Снимите браслет, леди». Незнакомец криво ухмыльнулся, словно киношный злодей, но ухмылка ее не столько испугала, сколько обозлила. «Если я сниму браслет, здесь будет не один человек, пятеро. Вам это надо?» «Пятеро?» Вот теперь казалось, что незнакомец сбит с толку. Приглядевшись, Селена поняла, что он по-настоящему изумлен. «Ваш Марганит плохо исследовал браслет. Ну, так что...» — нетерпеливо спросила она. Теперь я знаю, где нахожусь. И что дальше? Вы заставите меня снять браслет. Ну, ладно. А дальше-то что? Судя по вашим замашкам, мне надо ожидать, что вы убьете меня, чтобы избавиться от доказательств моего присутствия здесь. То есть поступите, как заправские преступники. Леди, вы не даете подумать, — презрительно заметил незнакомец. И вам не кажется, что вы слишком опрометчиво, называя нас преступниками? А кто же вы? — изумилась Селена. Поступаете, как банальные похитители, для банального шантажа. Скоро начнете действовать, как банальные убийцы. И как мне вас называть? Кроме всего прочего, вы еще и издеваетесь надо мной. Мало того, похитили, оторвали от грудного ребенка, выдрали из привычной среды обитания, так еще и не накормили, чуть не заморозили. «Леди, вы кто?» Вдруг спросил незнакомец, пристально вглядываясь в нее. «Наши женщины так себя не ведут, зная, что они находятся в храме некромагов». «А я не ваша женщина», — отрезалась Елена. «Меня в ваш мир вытащил Вальгард. Вот с него и спрашивайте из-за моего поведения. Блин, вытащил, наобещал всего-всего, сказал, что я нужна в вашем мире. И здрасте. Теперь оказывается, что я нужна для того, чтобы меня похитили какие-то проходимцы, которым, видите ли, понадобилось сорвать с меня браслетик, сплетенный из ивовых прутьев». «Ну, чего вытаращились? Я всего лишь пожрать просила. И где оно?» «Поведение ему, видите ли, мое, не понравилось. Как хочу, так и буду себя вести, блин. Не нравится? Возвращайте домой, понял?» Человек-селена кричала, постепенно почти впадая в истерику. Маг-селена холодно наблюдала за реакцией незнакомца, который абсолютно точно был ошеломлен. Женщина-селена выдохлась и замолчала. Эльф помедлил и переспросил. «Вальгард вас вытащил из другого мира и чуть тише договорил». «Вы вовремя это сказали. Я посмотрю, что сделать, чтобы вернуть вас домой». «Так вы для этого здесь сидели?» спросила Селена. «Чтобы выспросить у меня то, что было неясно? Так зачем меня похитили? Может, ответите только из-за браслета?» Эльф шагнул было к ней, но она сжала кулаки и выставила вперед. «Я сейчас орать буду, что меня насилуют!» пообещала она. «И вы мне точно не нравитесь в качестве насильника!» Он аж отшатнулся, ошарашенный ее агрессией. «Я не собирался, вас...» Он оборвал фразу и, собравшись с мыслями, сказал. «Подождите здесь немного, я найду для вас еды». Поклонился и вышел. Мгновенно щелкнул замок. «А вот фиг тебе!» Вслед эльфу тихо проговорила Селена, медленно прокручивая в ладонях камешки. «Буду я здесь сидеть, дожидаться, пока ты снова объявишься, некромак недоделанный. Специально ведь сидел, меня из камина дожидался. Интересно, что же ты хотел у меня узнать?» Потом вспомнила, сунулась в камин, вытащила дверную ручку. На что похоже? Обыкновенная такая, из стареньких, изогнутая буквой «С». Селена хмыкнула, подошла к двери и в середину ткнула концами этой ручки. Кажется, так представляли новейшие типы взрывчатки в тех боевиках, которые она еще помнила из своего мира. Ручка должна прилипнуть. А потом, когда Селена спрячется за каминной стенкой, дверь взорвется. Но нет, ручка эта слишком ценная, чтобы тратить ее силу только на то, чтобы открыть дверь. В боевиках, между прочим, в дверные замки стреляют. Может, бросить камешек? Но представить, что это пистолетный выстрел... Здешней магической силы, которую Селена ощущала, как туман, на это не хватит. И вдруг застыло. Показалось или нет, что кто-то издалека позвал. Селена! Джари заметил, что всю дорогу до храмов старого города черного дракона ощутимо тяготили какие-то раздумья, из-за которых он выглядел нерешительным и недовольным. Взгляд смягчался, когда он посматривал на Эрна, который явно подражал своему отцу, стараясь выглядеть незаметным. Спрашивать Джари ни о чем не стал. Он все размышлял об ордене некромагов. Все, что он знал об бординцах, напоминало ему правление маленькой, но очень амбициозной страной. В трехлетней войне они сумели уничтожить самые страшные магические машины. Кажется, это заставило их ощутить свою избранность. И теперь орденцы плевать хотели на рекомендации Вальгарда, особенно произнесенные тоном Совета. Думают, что с рук сойдет многое. Да, Конор для них лакомый кусочек. С его-то талантами некроманта. Джари видел некроматический дар космии. Он оказался очень слабым. Неудивительно, что орденцы так вцепились в мальчишку-некроманта. Его-то дар на вес золота, особенно после войны, проредивший и их состав, несмотря на все победы. Ведь прежде чем победить, даже некромагам пришлось не сладко. А если вспомнить, что в старом городе между орденами идет негласная конкуренция за власть... Когда пешеходная дорога уткнулась в узкий переулок между храмами, и даже Колин почуял грустную насыщенность старого города магией, отчего неуютно поежился, Колор остановил путешественников. «На пару слов». А когда все подошли ближе, он ровно сказал. «Мне нужна минута, чтобы закрыть личную магию». «Далее. Здесь все ходят в капюшонах, и никого это не смущает. Я закрою и лицо, потому что меня видел Марганит». «То есть вы не хотите, чтобы вас узнали как дракона?» — уточнил Джари. «Да, на всякий случай. Если будет конфликт, в котором меня...» Чёрный дракон помялся и нашёл дипломатичное слово. «Заденут. Это будет нам на руку». Боевой маг некоторое время смотрел на черного дракона, пытаясь понять его, и вдруг улыбнулся. Понял. Колор едва заметно улыбнулся в ответ и натянул на нос капюшон своей куртки. Братство поглазело на них, но сообразило, что взрослые не собираются вводить их в курс дела. Не обиделись. Понимали, ситуация может быть всякой. Лучше некоторые тайны тайнами и оставлять. «Ребята, сможете засечь Конора, пусть на нем ваши кольца?» С надеждой обратился к ним Джарри. Сможем, сказал Мирт. Мы однажды пробовали так искать Мику, а с Конором легче, потому что я связан с ним через мир эльфийской магии. Остальные подошли к нему и положили друг другу руки на плечи, создав таким образом замкнутый круг. Закрыли глаза. Приглядываясь к мальчишкам, Джарри увидел, что все они вызывают образ Конора. Пролетели секунды. Призрачный образ мальчишки-некроманта медленно вытянулся в светящуюся для магов линию, указывающую путь в старый город. «Прекрасно, он уже здесь», — пробормотал Джари. «Последнее», — сказал черный дракон. «Когда подойдем к храму некромагов, запомните, мы ищем женщину, которую похитили из нашей деревни. Не мальчика, а мальчике-коноре молчим». «Почему?» не выдержал Мика. «Есть одна заковыка с присутствием Конора в храме», мрачно сказал Колор. «Если они будут думать, что он в храме, уже в храме. Если они его будут искать и найдут, нам его больше никогда не увидеть. И нашим мальчикам из братства туда, в храме, Храм за порог лучше не переступать. Но почему не выдержал Эмирт? Храмовый закон. Если в храм вошел будущий ученик с даром некромагии, храм его оставляет при себе, накладывая на него свою печать. За Эрна я не боюсь, на нем моя печать, как учителя. «А как узнать, есть ли дар?» Это уже Хельми заинтересовался. «А если дар другой и сильней, чем к некромагии, тогда что? И что значит печать учителя?» «Другой». Колор вдруг нахмурился и просветлел лицом. «Мальчики, когда вы занимаетесь у Бернара, он показывает на вас самих магические приемы?» «Конечно». — отозвался Мирт. — Тогда слабая, но печать Бернара как учителя есть и на вас. Но на всякий случай все же не переступайте порога храма. Выждав, не скажет ли черный дракон еще чего-нибудь, Джарис командовал. Все, идем. И они пошли, размышляя над сказанным ковром и с опаской поглядывая по сторонам. Приглядевшись, как ходят здесь младшие, Конор скопировал их походку, семенящую, да еще с опущенной головой. Первый храм, который он проходил, оказался довольно скупым на отделку. Всего лишь площадки с колоннами, сплошь покрытыми узорами заклинаний и некромагическими символами, а время от времени закрытые помещения с боковыми площадками под открытым небом, которые тоже можно было проходить. Конор иногда останавливался, особенно там, где встречались младшие группы, накидывал на себя паутину невидимости. Приходилось ждать, пока младшие не пройдут мимо невидимки, но времени Конор не тратил. Он снова мысленно пробегал глазами статьи о храме некромагов. Кое-что он усвоил сразу. О младших три ступени. В свободное время они вольны распорядиться собой, как хотят. Но в учебной они находятся не только под жесточайшим контролем наставников, но и под воздействием магии самого храма. Космею повезло. Родовые артефакты помогли ей сбежать из храма, несмотря на то, что некромаги уже посчитали ее присвоенной собственностью. Но Конор сильно надеялся, что Бернар сейчас занимается с нею. Иначе у храмовников будет фора. На ней печать наставников храма, и она уже не смеет уходить от некромагов. Как выяснилось, у него самого есть одно крепкое преимущество. Никто в городе не знал, что его обучали профессиональным навыкам убийцы. Знали об этом только несколько человек в деревне. И Вальгард со своим кланом. Остальные, в том числе и городские власти, думали, что он обыкновенный мальчишка, как многие военные дети, чудом выжившие в пригороде. И если он, Конор, сумеет включить ту расчетливую ярость, которую тренировал вместе с обычными бойцовскими навыками, справиться с двумя десятками хромовников, он сумеет. Но зато у него есть уязвимое место, из-за чего приходилось прятаться так, чтобы никто не видел его лица. Если поймают, если заглянут в лицо, он приходил в такую ярость из-за этого открытия, что сдерживал в себе желание идти, убивая всех подряд. Но у него и правда нет, и не было наставника, из-за чего храм некромагов может пометить его своей невидимой магической печатью и оставить здесь. Помогало удерживать ярость в узде, вынужденное внимание к невидимым волнам и потокам магии в храме. Селена не умела прятать свои магические следы, сейчас это было Конору на руку. Он читал магические следы и шел по ним, время от времени прячась. Несколько раз он невольно оглядывался на еле ощущаемый зов братства. Ребят он тоже чувствовал. Судя по движению магических потоков, они уже вошли в старый город. Сначала, настроенный на них, он ощущал, что рядом с ними черный дракон. Потом Колор пропал. Возможно, отделился от группы и пошел искать Селену? Вряд ли. Драконья магия. Возможно, Колор на всякий случай спрятал ее? Повезло, что младшие гуляли на всех этажах трех основных храмов. Кто-то спешил с книгами в руках, наверное, на занятия. Кто-то просто гулял. Пару раз он видел построение, чуть ли не военное, когда наставник-некромак требовал держать строй. Впрочем, требовал он не слишком сильно. Когда надо, мгновенно применял магическое повеление воздействия. Но все же чаще гуляли отдельные группы или ученики-одиночки. Приглядевшись, Конор увидел причину такого странного попустительства старших некромагов. Увидел то, о чем пока только вычитал из книги. Храм, его личное пространство, постепенно и из подваль пропитывал собой своей атмосферой всех, кто в нем находился. Мальчишка-некромант и сам чувствовал липкое внимание места. Один слой защиты он подделал под слой личного пространства и позволил храму пропитывать его привязывающей магией. Слой — не само пространство, избавиться потом легко. Забравшись на третий этаж второго храма, он определился с местонахождением Селены. Одновременно он невольно подошел к краю открытой площадки и, держась за крепостные зубцы, всмотрелся в сторону, противоположную новому городу. Сплошные кладбища. Они все огорожены светящейся даже в солнечный день оградой. Умершие маги старого города. Самые сильные магии города утренней зари. Сердце стукнуло. Почему он решил, что у него нет наставника? Личное пространство храма, которое не может пробить единственный слой защиты, сразу подсказало, что он, Конор, находится под защитой сильнейшего мага. Сердце застучало так, что Конор едва не выдал себя, разом растеряв завесу невидимости. К нему мгновенно подошли, кажется, старшие. «Эй, мелкий, ты что тут делаешь? Не твоя ли группа вон там собралась?» «А он не совсем мелкий», — сказал второй, приглядываясь. «По годам-то. Плевать на годы. Он новичок, а значит, мелкий». «Я потерялся», — поспешно сказал Конор, искательно заглядывая им в глаза. «Мне сказали, чтобы я на третьем этаже ждал». «Все ясно с этой мелочью». Пренебрежительно отвернулись от него. «Индивидуальные занятия. Жди здесь мелочь, пока твой наставник не явится». И он послушно остался на месте, возле колонны, испещренной знаками и заклинаниями. Послушно повернулся к ней и пальцем начал вести по строкам, как вел виденный им на первом этаже такой же мелкий. Все заклинания читались легко. В первое мгновение Конор пожалел, что у него не выдвигаются когти, как у Мирта. В следующий он сложил пальцы в определенную конфигурацию и поверх указательного вылетела длинная тонкая игла. И никто не заметил, как в заклинание «мелкий» вписывает совершенно неожиданные слова, а в символические заклятия вставляет значки и символы, которых здесь быть не должно. А Конор вписывал старинные слова, изменяющие значение и качество здешних заклинаний, вспоминая, как кто-то из своих, то ли Бернард, то ли Колор, сказал «Современные маги привыкли работать с заклинаниями, необходимыми для небольших и несложных действий». А старинные книги содержат такие заклинания, которые обращаются к страшным, порой разрушительным силам. Старинные, которые он знал наизусть. Вот и посмотрим. Храм живой, как многие храмы, в которых годы занимаются магией, начал прислушиваться к изменению своего магического пространства. Мальчишка-некромант медленно переходил от одной колонны к другой, внимательно рассматривал надписи, старательно ведя пальцем по ним. На него мельком бросали незаинтересованные взгляды и тут же забывали. Так действовала завеса невидимки. Человека-глаз смотрящего видел, но не воспринимал. «Селена», — позвал он, чувствуя ее близко, — «я рядом. Если ты не можешь отозваться или приблизиться, стой на месте. Я все сделаю сам». «Слабый отклик». Конор повернул голову, прислушиваясь. Отклик шел от двери одного из закрытых помещений в середине площадки. Мальчишка приблизился к этой двери и, уже не обращая внимания на присутствующих, положил ладонь на дверь. Спустя секунды ладонь потеплела, и ее начало покалывать. Кто-то с той стороны тоже приложил ладонь к дереву, окованному металлическими полосами. «Селена», — негромко позвал он, — «отойди». Выждал и ногой ударил в дверь, целясь под ручку и вкладывая в удар направленную силу.